59. Дорожка, ведущая к трейлерам, была свободна, однако ее заволокло дымом от руин главного здания и окружавших его зарослей. Майк шел долгим кружным путем. Для его ребер это было тяжело, но не смертельно. На ходу он попытался сунуть зеленый телефон в задний карман, но движение руки назад и вверх, которое он при этом сделал, заставило ребра снова полыхнуть огнем. Тогда он затолкал телефон в передний карман. Так было довольно неудобно, но ведь телефон достаточно скоро все равно придется снова взять в руку. Майкрофт не позвонил бы по этому телефону, а Шерлок позвонил бы. На самом деле, если Майк собирается сейчас стать Шерлоком, ему следует набрать номер, который он заметил, когда Роджер поднял вверх свой смартфон, закончив разговор с боссом. Муравьишки уже несли изображение экрана с надписью «Звонок завершён, и номером некоего Нейта, начинающимся на 323. Он ожидал, что это будет интересный разговор. От первого трейлера, Олафова, остался выгоревший, оцеревший остов. Немногим лучше выглядел и трейлер Боба. Оба были окружены лужами и пропитанным влагой гравием. Собственный трейлер Майка лишился крыши и части стены, достаточно, чтобы все внутри тоже сгорело. Не стало футона, планшета для связи с Реджи. К тому же Майк утратил одежду и дорожную сумку, и все отчеты о двери, во всяком случае те, что были на бумаге. Искусственная трава между трейлерами — кое-где прогорела, а в остальных местах оплавилась и была залита водой из пожарных шлангов, за один день превратившись из газона в болото. Трейлер Джейми лишился выбитых взрывной волной окон и обзавелся темными пятнами там, где жар выжег краску. Сашин трейлер почернел и стоял без стекол, но в остальном казался невредимым. Прицеп со скелетом Серафима, находившийся дальше от всех от главного здания, вообще выглядел прекрасно. Джейми вышла из своего трейлера. У ее ног что-то мелькнуло. Трэмп с высунутым языком метнулся на гравий и принялся нарезать круги вокруг Майка. «Он в порядке?» Да ответила Джейми. Пропадал, но оказался под моим трейлером. Его из шлангов залили. Был мокрый, хоть выжимай. Только что закончила его сушить. А, -а, а Майк подошел ближе, а темп все скакал вокруг него. Он всегда туда лазил. Ну, до того, как с ним все это случилось. Майк кивнул. Кажется, мне только что предложили работу. «Это восточная дамочка». «Да». «Предложение касается и тебя тоже». «Круто. И что надо делать?» «Мы можем поговорить об этом потом. Но, думаю, ты заинтересуешься». «Да ну, правда?» «Да». «Я за это возьмусь». «Вот так просто». «Вот так просто!» — он кивнул на обгоревшие трейлеры. «Тут все нормально!» «Тут все здорово!» — сказала она. «Знаешь, почему?» «Почему?» — Джейми поманила его внутрь. Он улыбнулся. «Мне нравится то, к чему ты клонишь». «Да ладно! Не хочу слушать причитания насчет твоих ребер», пока я буду пытаться использовать тебя для собственных грязных нужд. Майк засмеялся и поморщился, когда ребра при этом заходили ходуном. Джейми помогла ему подняться по ступенькам трейлера. Внутри было полно битого стекла, но нашлось и несколько чистых участков. Плескалось там и какое-то количество воды, но, кажется, ничто имеющее отношение к компьютеру, Не пострадала. На что мне смотреть? Она просияла и показала куда-то за его спину. Вначале Майк ничего не увидел. Тут слишком многое изменилось. Поэтому его системе распознавания образов понадобилось почти 4 секунды, чтобы выделить из общей картины меховой шар наверху книжной полки. Сбой зевнул продемонстрировав пасть полную белых зубов, потянулся, выставив вперед лапы, сменил позу и снова залег. Майк разулыбался. «Офигеть!» — проговорил он. Джейми засмеялась. «Ты больше не учитель. Можешь выражаться сколько душе угодно. Я всего лишь тот, кто я есть. Смирись с этим». Так раз дверь закрыта, то, — сказала Джейми, — они оба здесь. — Насовсем? — Думаю, да. — А Саша? — Саши. Майк ухмыльнулся. — Да, это будет несколько странно для них, для неё А Мы? — Мы? Она обвела его руками, стараясь не давить на ребра. «А с чем остались мы?» «Что ты имеешь в виду?» Сбой со своей верхотуры испепелял взглядом вбежавшего пса. Трэмп скакал по полу туда-сюда, страстно желая, чтобы новый товарищ спустился с ним поиграть. Кот зашипел. «Ты не тот Майк, в которого я влюбилась», — сказала Джейми. «А я не та женщина, в которую влюбился ты. Наши чувства. Еще в силе?» «Надеюсь, что да. Откуда мне знать, есть ли у тебя те же заскоки, которые мне нравились? Тот же смех?» «Та же занудная тенденция грузить собеседника информацией?» «Я во всех реальностях занудный». «Честно». Она засмеялась. «И, конечно, важная особенность — любовь к шоколадным круассанам». Джейми подняла на него глаза. «Ладно, беру свои слова обратно. Я не понимаю, о чем это ты. Круассаны?» Стали приносить на следующий день после твоего кросса. Но ты заказала их накануне. — Ну и что? — А то, что ты их заказала, тоже. — Другая ты. Лицо Джейми медленно расплылось в улыбке, а ее руки крепче обхватили его талию. Майк поморщился. — Мистер Эликсон... Вы намекаете на то, что я влюблена в вас во всех возможных реальностях. Я могу только сказать тебе о существовании множества параллелей». Трэмп снова тявкнул и сбой сбросил на маленькую собачонку книгу в мягкой обложке. Песик тявкнул в знак признательности и подпрыгнул еще несколько раз. «И что теперь?» спросила Джейми. Майк поцеловал ее в лоб. «Спасем, что сможем. Сходим навестить Артура, а потом...» «И что потом?» «Продолжим узнавать друг друга».